Нынешнее время. Анжелика. Анжелика и подумать не могла, что когда-нибудь вновь окажется в лицее Виктора Гюго. Но вот она у его ворот. В этой школе она провела так много времени, болтая с Сарой, а потом с Жасмин и Марганой, сплетничая, делясь сигаретами, наушниками от плеера и подглядывая краем глаза за мальчишками. Она не появлялась здесь с того дня, как решила рожать Мию и бросить учёбу. Иногда она задавалась вопросом, кем могла бы стать, если бы закончила школу и продолжила образование, как все нормальные девочки, которые не становятся матерями в 17 лет. Но она сразу гнала от себя неуместные мысли. Ни учёба, ни школьные успехи не принесли бы ей спасения. Только Мия Анжелика нашла своё счастье, и неважно каким путём она к нему пришла. Однако она всегда знала, что в долгу перед той девчонкой, с неумело подведёнными глазами, которой когда-то была. В последние недели много всего произошло: смерть мамы, примирение с Фанни, всплывшая на поверхность история Сары. Всё это убедило её, что ждать больше нельзя. одно делал гад себе нынешней и совсем другое предать того подростка, который ещё жил в ней. Прозвенел звонок, и из дверей начали выходить ученики. Теперь у них в руках телефоны, а не сигареты, как было в её время, но наверняка те же разговоры, те же сомнения и подчас тоже одиночество. Ей пришлось долго ждать, Но вот, наконец, школьники разошлись, бросая друг другу на прощание до завтра и махая рукой. Анжелика узнала его сперва по походке, только потом по лицу. И хотя улыбалась она редко, но тут почувствовала, как её губы невольно расплываются в улыбке. На нём была кожаная куртка и потёртые джинсы. В глубине души она всегда знала, что даже почти в 37 лет, даже в очках, Даже став учителем музыки в лицее Виктора Гюго, Бенжамин Шивальье останется вечным подростком. После ареста Эрика Бернар Леруа тут же бросил Ирис и её сыновей. Скорее всего, он развёлся, чтобы не портить свой имидж, не гожу уважаемому мэру иметь пасынка сидящего в тюрьме. Но Анжелике хотелось верить, что Бернар Леруа наконец нашёл в себе силы взглянуть правде в глаза и решил, пусть и поздно, встать на сторону дочери. Элис при разводе потеряла свой салон красоты и снова стала работать косметологом в Лилле. Через 2 года она вышла замуж за адвоката, которого нанимала для своего любимого сына в Надежде добиться оправдательного приговора. Несмотря на все апелляции и прошения об условно-досрочном освобождении, Эрику не сократили срок. Все в Бувиле знали, что Ирис каждую субботу навещала сына в тюрьме, а Бенджамен ни разу за 20 лет не съездил с ней туда. Заметив Анжелику, Бенджамен Шевалье остановился. Слегка удивился, но не более того, будто все эти годы знал, что однажды она появится здесь. Привет, сказал он, подойдя к ней. Привет. Она и не подумала накраситься, не переоделась, даже не взглянула на себя в зеркало перед выходом из дома. Теперь об этом жалела. Морщинки в уголках глаз делали Бенджамина ещё привлекательнее. Ей хотелось провести рукой по его волосам. Теперь они блестели сиденой, а не гелем. Но она не сделала этого. Он в нерешительности спросил: "Ждёшь кого-то?" "Да, тебя". Вот уже 20 лет, подумала она. Не то, чтобы даже не знаю. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, и Анжелика пожалела, что приехала. Дурацкая затея. Она только заставляет его чувствовать себя неловко. Она была для него лишь неприятным напоминанием о трагедии, которая омрачила его юность и отправила в тюрьму его брата. Что она себе навыдумывала? Бенджамин подтолкнул очки к переносице, поправил на плече сумку и спросил: "Может, выпьем чего-нибудь? Я знаю одно симпатичное местечко". Анжелика кивнула, и он махнул рукой, приглашая её идти за ним. Они вместе зашли на территорию школы, пересекли двор, миновали бывшие туалеты, которые теперь стали физико-химической лабораторией. В главном здании они по коридору направились к торговому автомату. Персиковый холодный чай или газировку аранжена? спросил он, опуская монеты в прорезь. Прости, но ой, Sister Tropical закончился. Это насмешила Анжелику. Он протянул ей банку, и руки их соприкоснулись. Тут она начала говорить: "Я пришла сказать тебе, что была право. Спустя 20 лет жанжака Гальдмана в отличие от Миккетруа де по-прежнему крутит по радио". Знаю, Весьма серьёзно ответил он. Я и сам в прошлом году со своими пятиклассниками разучивал его песню Отдаю тебе. Но ты не во всём ошибался. Я больше не люблю ни группу Аква, ни Бритни Спирс, хотя к Spice Girls до сих пор испытываю некоторую симпатию. В прошлом году я пересмотрел Телохранителя и рыдал на песне I Will Always Love You. Стареем, видимо. Он ласково улыбнулся. Только не ты. то ни изменилось. Им предстояло обсудить множество вещей, и не все из них были приятными, но сейчас Анжелика об этом не думала. С её лица не сходила улыбка. Ей снова было 12, и она впервые влюбилась.